Ненависть моя к чехочному маньяку росла постепенно. Я грешный человек до сегодняшнего дня, не в силах от нее отделаться. Хотя мне, признавшего несравненную правоту книги, никого нельзя ненавидеть. Зато помню, как радовался, как веселился я, читая письма Достоевского, где упоминается его имя. И уж тут я ощутил полное единодушие с тем, кто был когда-то главным моим кумиром. Он и не стал возлюбленным еиноверцем. Я читал эти письма, и бальзам лился на мою душу, как хохотал я над шушерой, смрадной букашкой, говнюком, паршивиком и прочими комплиментами, которыми Федор Михайлович награждает неучи с литераторских мазков. Я был счастлив от того, что я и сам исповедовал те же мысли. Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Этот человек ругал мне Христа по матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнений. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда, что ж мы поставим вместо него. Неужели себя, тогда как мы, так гадки? Нет, он никогда не задумывался над тем, что он сам гадок. Он был доволен собою высшей степени. Это ж была личная, смрадная, позорная тупость. Все это требует больших и долгих речей. ну вот что я, собственно, хочу сказать... Если б Белинский, Грановский и вся эта шушера поглядели бы теперь, то сказали бы. Нет, мы не о том мечтали. Нет, это уклонение. Подождем еще. Явится свет, и воцарится прогресс, и человечество перестроится на здравых началах и будет счастливо. Они никак бы не согласились, что, раз ступив на эту дорогу, никуда больше не придешь, как к Комунии к Феликсу Пия. Они оттого были тупы, что и теперь уже после событий не согласились бы и продолжали мечтать. И я наслаждался всем этим, как некогда веселился, читая в дневнике писателя разговор между автором и жалким полуграмотным графоманом, стоявшим спиной к знаменской церкви, на месте которой теперь станции подземной чугунки вставший в варварским памятником, бредовым мечтанием об освобождении человечества посредством железных дорог о том чтобы заменить всюду евангелие расписанием поездов эти милые идейки вполне разделял и приятель моего маньяка кумир более либеральных язычников немецкий выродок синтетической фамилии тоже большой поклонник шумоколе подвозящий хлеб насущник он даже пытался звонить по этому поводу в лондоне в большой станционный колколвистенд и я однажды устыдился своей ненависти к этим безумным господам в такой степени что у меня даже явилась мысль поехать на бригание вы где стынут камни третьего рима где родилась когда-то великая культура что долгое время переносила инъекции недоучившихся семинаристов поехать в город в чем название мне слышится два одинаковых имени, Двух императоров, великого и ничтожного, отправиться на недобитый еще язычниками Невский, зайти в изуродованный гостиный двор, не бей меня, бенчик, купить там игрушечную железную дорогу с бегающими паровозиками и вагончиками, с мигающими светофорами, с рельсами и шпалами, купить ее и свести на Волково кладбище, на литературной мостки Найти там могилу моего чехочного и пустить по ней эту дорогу. Кто-то по душе его радовался. А еще лучше было бы подарить ему такую дорогу при жизни, принести ее на угол фонтанки и Невского, прямо к нему на квартиру, чтобы он сидел на полу в своем халате и играл бы в эти паровозики и вагончики. Может быть, отказался вон бы тогда от своей чудовищной претензии на должность кондуктора русской литературы? — Нет, — не оставил бы он никогда этой своей самозванной должности и продолжал бы кропать свои вредоносные статейки никогда к ему от этой привычки не избавиться так и мне видно никогда не отделаться от ненависти к нему боюсь не достичь мне такого совершенства потому что даже книги пока не удается освободить меня от из любви к великой дворянской культуре и от ненависти к губителю мою и вот я Стою сейчас в дверях, стою и смотрю на танцующих, пляшущих, беснующихся юнцов. Таких белобрысых, очкастых, неопрятных, самоуверенных, самодовольных, полуграмотных. Этот идеальный материал, из которого выделываются, из которого вербуются уже вторую сотню лет последыши. Первые ученики, партизаны чихочного маньяка. Я смотрю на их дикую пляску под музыку подзвывание визги, которое когда-то кто-то издавал где-то на западе. Смотрю на этот танец, и вдруг узнаю его. Да-да-да, это та же самая знаменитая кадриль литературы. Эш танцует предо мною честная русская мысль. Она была изгилялась вот таким же примерно образом на балу у предводительши, которую устроили лемпки, Юлия Михайловна только с тех пор-то честная русская мысль доплясалась, докатилась в своем совершенно естественном танце до доклада Жданова и до откровенной вроде обострения классовой борьбы. Если там, на балу, эту кадриль танцевали бесы, то здесь отплясывают бесенята. Я стою в дверях и смотрю, смотрю на их беснование, Они все пляшут и пляшут, а вот же пот проступил на прыщавых и наглых лицах. У кого-то даже очки запотели, у кого-то партнерша запросила пощады И вот наступила пора им опять подкрепить свои силы, и умолкает несчастный магнитофон, который с завтрашнего дня будет повизгивать уже не здесь, а по соседству у Руслана. И вот мои бессинята... Мокрые и утомленные устремляются назад к столу, уже лакают из граненых стаканов липкую сладкую воду. И Марья Ивановна вынуждена подкинуть на стол еще несколько новых бутылок. А тут же оживляются и аборигены за москворечья, наши ребята. Парни уже разбираются и и вилки по принадлежности хозяевам. Уже все рассаживаются вновь, и только я, один медлю подойдя к столу вслед за студентами, Я жду, чтобы кто-нибудь занял мое место возле дяди Васи, возле контры, возле артиститской натуры. Я не хочу больше, чтобы он лез мне в губы своим мокрым ртом. Я без того согласен на дальнейшую вечную с ним дружбу. И вот я вижу, как один из студентов плюхнулся на мой стул в торце стола. теперь спокойно занимаю свободное место, а мне передают мою вилку и наполненную уже белой гадостью юмку. И я беру ее машинально. И все еще думаю о том, как бы сновались то, что белобрысы, самодовольные, полуграмотные венцы. Я все еще никак не могу отделаться от неприязненных мыслей о чехочном. А вокруг у всех уже налито, уже притомившие студенты трескают полукопченую колбасу, суют ее завистьщики, уже какой-то самозванный тамада требует от присутствующих тишины и произнесения публичного тоста. и Тут я вдруг чувствую, что что-то подхватывает меня. и как бы забываю, что начало торжества уже миновало давно. Забываю, что теперь уже глубокая замоскворецкая ночь со снегопадом. И во мне вдруг до нельзя, не вовремя просыпается некто прежний. Пьяница, бражник, клоун, желанный гость, кто болтал, шутил... Пил беспробудно несколько лет кряду кто усаживался за стол первым, а уходил одним из последних. Веселый, беззаботный, бездумный. Я чувствую, что я сейчас опозорюсь непоправим Что не только уже я не тот, но компания давно не та. Не только не та, какой я привык, но даже не та, что была еще в начале проводов, пока я валялся ногой в бесстыдном неярком свете. Все не так, все не в попад. И ничего, ничего, кроме неловкости, не может получиться. Но словно бес толкает меня. Я даже догадываюсь, какой это бес. Это бес моей ненависти к тихочному маниаку, к его ученикам, к его последующим, к его подобиям. Еще я, кажется, уже несколько нетрезв. Коньяк проглоченный в моей коморке и несколько рюмок с белой гадостью, опрокинутые тут же за этим столом, уже начинают действовать. И вот к собственному моему ужасу и стыду я вижу, я чувствую, что поднимаюсь над столом уже стою с полной рюмкой в руке. И уже на меня обращены нетрезвые взоры, и уже воцаряется тишина, на какую только способно общество в этой стадии опьянения. И уже пора говорить. Но я медлю, потому что знаю, я сейчас произнесу слова, которые никто тут не поймет, которые будут сочтены дикими, ибо в них будет только отзвук моих недавних мыслей, только ответ на них. И мысли этих, естественно, никто не мог прочесть на моем лице, пока я стоял в дверях маленькой комнаты, где крутились и весновались пары, теперь сидящие за столом и устремившие на меня свои утомленные взоры. Никто и не обязан был читать мои мысли, никому они тут не мог быть даже интересны. Я все это ощущаю мгновенно. Но дес толкает, торопит меня. Лить паузу над притихшим столом больше невозможно. Я раскрываю рот, я чувствую себя как во сне, когда неволен над своими поступками. И я говорю, «Я кое-что видел на своем веку и много прочел, но никогда и нигде я не видел и ничего не знаю глупее русского студента. Вот за это я предлагаю выпить». Я выплёскываю в рот свою рюмку, не дожидаясь реакции на свои безумные слова. Я плюхуюсь на стул, и только после этого я обвожу глазами присутствующих и жду чего-то непоправимого, ужасающей неловкости, которая продлится, протянется во времени, жду бурной реакции сотрапезников. Но вдруг замечаю, что ничего этого нет что студенты глотают свою белую гадость так спокойно и естественно, будто ничего не произошло, будто я промолчал, будто не звучал сейчас над столом мой голос, будто не было паузы перед тостом, будто не обращены были на меня все нетрезвые взоры, и, глядя вокруг, глядя на них глотающих белую гадость и закусывающих ее, я понимаю, что не здесь. И не этими словами, и не мне слабому дано прошибить их самодовольство. Да и никому, пожалуй, это не дано. Они просто не замечают, не видит меня, вовсе не притворяясь в этом пункте. Они чувствуют себя столь неизмеримо выше этой пьяной с их точки зрения выходки, даже не находит нужным хоть на мгновение оторваться от своих рюмок, от своих тарелок, от кружочков полукопченой колбасы на низной навилке от своих неопрятно стриженных партнерш. Но мне служит утешением сейчас взоры Руслана и других замоскворецких парней. Ребят, они, конечно же, не могли понять до конца и оценить то, что я сейчас публично произнес, однако не уловили в моих словах самое главное. Мою нелюбовь к белобрысам, самодовольным, бесноватым, наглым гостям, глухим к нынешнему горю Марьи Ивановны, чью водку и колбасу они сейчас поглощают глухим к ним обиде, ревны и слезны, глухим даже к несчастью существа, какой-то мере близкому Валеркиной галки ныне разлучаемой с возлюбленным, да и по отношению к приятелю своему рекруту, они испытывают не сострадание, а лишь чувство превосходства, поскольку его участь лишь оттеняет их собственную удачливостью то незначащее обстоятельства что они всеми правдами и неправдами сумели проскочить в какой-то завалящий московский институтик, где их пять лет будут пичкать ненужными и даже вредоносными сведениями, а преподавать им эти сведения будут старшие товарищи, столь же непохожие на господ сотрудников моего любимого энциклопедического словаря, сколь перестроенная тирская не непохожа на улицу Росси, Руслан и другие наши парни весь вечер глядят на студентов с угрюмостью, испытывают к ним неприязнь, даже ненависть. И вот теперь после моего дикого тоста они кивают мне и подмигивают. И я отвечаю им соответствующими взглядами, хоть мне за это не так уж и приятно. на что поделаешь, коли ощутимая нелюбовь способна объединять, сплачивать людей гораздо скорее и вернее, чем... Недостижимая любовь. Этим губительным обстоятельствам в этом мире уже бесчетное число раз пользовались самым бесстыдным образом и Джугашвили, и Шикольгрубер, и даже сам чихочный графоман, чей облик не только что померещился в бесновании самодовольных полуграмотных российских студентов, которые не пожелали обратить внимание на мою вызывающую выходку, не слышали ли не пожелали услышать смысл моих слов за глотками белой гадости за кружочками копченой колбасы, за круглыми коленками своих партнерш, скрытыми под столом от взоров, но не от любопытствующих рук. И я вовсе не чувствую себя уязвленным их нарочитым равнодушием, я способен отплатить им той же самой монеты. Мне совершенно все равно, слышали они меня или нет, поняли мои слова или не поняли. Это могло бы огорчить меня разве что много лет назад, когда я был еще совсем юным, когда я еще не начал постигать законы этого мира, когда я еще знал о нем слишком мало и почитал его единственной реальностью, никогда не думал о книге, имея о ней самые смутные понятия. Но потом, позднее мне, открылся один из непреложных законов подлонного мира. Они ничего не слышат. Они, составляющие этот мир, ничего не хотят и не способны воспринимать, и в особенности ничего такого, что может вывести хоть на минуту из блаженного состояния покоя и полнейшего довольства собою, имея и уши слышать и дослышат. Да вот эта та способность начисто отсутствует у мира, они ничего не слышат. Не только странных слов, произнесенных в пол пьяна, они не слышат ни страшных предупреждений не грозных сбывающихся пророчеств, они ничего не способны воспринимать. Иначе как вам удастся объяснить все, что здесь случалось? Ведь загодя предпреждали об этом, ведь писали же. Но кто же люди эти, — воскликнула невеста, — хотящие, как дети, чужое годить место Чужим они у Лада немного и считают. Когда чего им надо, то тащат и хватают, Они лишь коммунисты, честнейшие меж всеми, И на руку нечисты, по строгой лишь системе. Система их дешевле, другая есть едва ли, с Стыничниками древли у нас их называли. Они же реалисты, изящно не любят, Знать, сами неказисты, зато красу и губят. Толпы их все грызутся, коль свой откроют форум И порознь все клянутся ин... «Верба вожа кору» — в одном согласны все лишь, коль у других имение отымешь и разделишь, начнется вожделение. Весь мир желают сгладить и тем ввести равенство, что все хотят загадить для общего блаженства. И это писано сто лет назад. А есть еще, ежели желаете полюбопытствовать. «Почему это я заметил?» — шепнул мне. Раз тогда, Степан Трофимович, почему все эти отчаянные социалисты и коммунисты, в то же время и такие немоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, чем больше он социалист, тем дальше пошел, тем сильнее и собственник, почему это? Неужели тоже от сентиментальности? Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом, Прибавлю, однако что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого. Шигалёв — гениальный человек. Знаете ли, что это гений вроде Фурье? Но смеляе Фурье, но сильнее Фурье. У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один с другим и обязан доросить. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве там равны. В крайних случаях клевета и убийства, а главное равенство. Первым делом понижается уровень образования. Наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами. И всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или козят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается камнями. Вот Шеголёвщина! Ха-ха-ха! Вам странно? Я за Шеголёвщину! И вот напрасно! Тщетно надрываются на моей полке христианнейшие писатели. Тщетно кричат они. Есть на свете прямой путь, подобный пути ведущему к великолепной храмени, предназначенной царю в чертоге. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем, освещенный всю ночь огнями. А дорога, дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее, они все равно не будут услышаны. Они не могут быть услышаны, его сам Назарейнин засвидетельствовал об этом мире так. И возлюбившие человецы паче тьму понеже свет. Но, познав книгу, я все-таки нашел в себе силы еще раз удивиться этой глухоте, ибо в книге уже все написано черным по белому, и, тем не менее, написанное в ней влияет на мир в самой малой мере, совсем на незначащее число детей той пары, что, вопреки строгой заповеди, вкусила от плода древа, ежи есть посреди рая. И при этом я еще раз убедился, что книга и самая великая в этом мире. Если в ней ощутим творец, непостижимый, однако, то уже изделие его своевольное, то, что он творил в день шесты, падшая тварь, подобная глухарю, подобная разъяренной бабе на общей кухне, способна слышать только звук собственного голоса. И ничего больше в целой вселенной. Характер этой твари в книге раскрывается вполне. «Человек же некий, бе богат облечашеся в порфиру и весон, веселяса на все дни светло. Ней жебе да некто именем лазы, иже лежащи пред враты его гнойный желаши насытиться от крупиц падающих от трапезы богатого. Но и пси приходящие облизаху гной его. Бый же умереть нищему и нищину быть и ангела на лоно овравль. Умре же и богатый в его. И в воде возвет очи свои, сый в муках, узря Авраама издалечи и Лазаря на лоне его, и той возглаш рече. — Отче Аврааме, помилуй мя и посли, и Лазаря, да мочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду во пламени сем. — Рече же Авраам. — Чадо, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем. И Лазарь такожде злая. Ныне же зде утешается, ты же страждеши. И над всеми семи между нами и вами пропасть велика утвердися Я куда хотящий прийти, отсюда к вам не возмогут. Ни же оттуда к нам приходит Рече же, молю тебя, убо, отче, да послеши его в дом отца моего». Имамбо пять братьей, якода свидетельствует им, да не идти придут на место сие мучени. Глагол им Авраам. «Имут Моисея и пророки, то да послушают их». Он же рече не отче Аврааме». «Но аще кто из мертвых идет к ним, покаються». Рече же ему «аще Моисея и пророков не послушают» ащик кто из мертвых воскреснет не имут веры вот так назареянин предсказал притчи свою собственную судьбуами имея и уши и слышите да слышат Да ничего никогда никого мира не слышит если и слышит то начисто лишён способность к восприятию а если даже и поймет о чем речь что ему пытаются внушить то просто не поверит Тут у них неизвестно откуда появляется чувство юмора, гипертрофированное чувство юмора. Они посмеются над пророчеством. Они станут хохотать над странными предупреждениями. И если они не уподобятся глухарю, не уподобятся разъярённой бабёнке с общей кухни, то в лучшем случае станут, похоже на дитьёв единственного праведника, без которого не стоял уже город садом Изъеде жилот и глагола кзятьем своим поимшим черь его и рече, восстанете и изыдете от места сего, яко погубляет Господь град. Возмнеся же и играйте пред детьми своими. уж мне-то чувство юмора. Все играют, все шутят. И Лот, и Моисей, и Исаия, и Иеремия, и Дант, и Гоголь, и Достоевский. Все такие шутники, такие клоуны. А Пушкин слыхали что отмочил для звуков сладких и молитв а мы чуть кишки не порвали великая вещь чувство юмора не знаю как у вас а у моего соседа по столу рядом с которым я теперь очутился после того как я обибежал мокрого рта дяди васи которым он лез мне прямо в губы в заг дальнейшего мира и вечной дружбы у моего нового соседа чувство юмора несомненно присутствует вот он улыбается мне Подбадривающе он делает вид, что ужасно развеселился, услышав мой безумный тост. Теперь он, кажется, предлагает мне даже свое высокое покровительство. Он готов благодетельствовать мне, готов своим авторитетом сгладить неуместность моих слов и моей выходки. И в какой-то мере он в силах это сделать, ибо он единственный из сидящих за этим столом, кого не смеют презирать наглые, самодовольные, белобрысые, очкастые юнцы, не смеют от того, что он всей своей персоной, своим сверкающим узким костюмом, своими узкими башмаками, своим галстуком и носками верного тона, всем своим существом, своей зарплатой, премиальными надбавкой за сомнительное знание языка, своим сданным кандидатским минимумом, он является бою их, Эвентуальное блестящее будущее равно как и они своими танцами, своими прыщами, своими немытыми белобрысыми головами, своими очками, своими дешевенькими костюмчиками, своими фанерными гитарами и дурацкими песнями, они являют собой его романтическое прошлое, по которому он уж тоскует, по временам и которого ему не заменит ни одного конси впереди даже если сдохнет клячй радости подобных типов очередная продажная сволочь именуемая президентом академии наук